Глава седьмая. Переговоры. Говорит командир Озеров. Лидер повстанцев снова заговорил на этот раз практически без обиняков. «Именем сопротивления я хочу предложить вам, император Ривак, взаимовыгодную сделку. Пожалуйста, ответьте на мой вызов, и мы сможем обсудить детали». А ведь чувствуется, что командору с трудом даются слова вежливости. Все же он сейчас вынужден идти на уступки, потому что иного выхода не видит. Во всяком случае, пока. Представляю, каково ему будет общаться с тем, против кого он по факту изначально и пошел сражаться. И теперь он просит этого Вели о встрече, при том, что того тут даже и нет. Но ведь командор об этом не знает. На моем лице невольно расплылась улыбка. Император отсутствует. Но почему бы тогда кое-кому другому не сыграть его роль? «Давайте-ка поднимемся на мостик», – предложил я Бену и Волчику. «Есть кое-какая идея». «Ты хочешь объявить им, что база императора захвачена?» – попытался угадать барон Салдок. «Но что это даст? Может быть, сразу поднять наш фрегат и попробовать дистанционно вступить в бой?» «Без пилотов ему, конечно, не победить, но хотя бы немного времени мы выиграем». «Не торопись, друг мой», – покачал я головой. «Есть кое-что получше». Мы поднялись на мостик, по пути завернув в одно из хранилищ со скафандрами. Пришлось потратить на это пару лишних минут, но уже очень скоро меня ждут переговоры, и шлем с модуляцией голоса мне на них очень пригодится». А то будет совсем нехорошо, если меня банально вычислят из-за такой мелочи. Надеюсь, повстанцы хоть ненадолго, но поверят, что перед ними сам император. А потом? Потом, если все пройдет успешно, будет уже поздно. Так что ты задумал? Нетерпеливо уточнил Бен, облачаясь в скафандр. Вулчик следовал за нами безмолвной тенью и сейчас просто наблюдал, загородив проход своей тушей. «Им нужен ревак, он есть у меня», – перефразировал я древнюю шутку, а лицо Бенита с недоуменного сменилось радостно понимающим. Я опустил стекло шлема и изменил поляризацию. Теперь, если я вдруг решу включить видеотрансляцию, собеседник вместо моей физиономии – Увидит разве что свое отражение. А сейчас нужно испытать звуковые эффекты. «Озеро!» — прорычал скафандр глухим роботизированным басом. «Ужас какой! Услышишь и сразу сдашься!» «С тобой, говорит император!» Бенито расхохотался, приложившись ладонью к стенке отсека, а потом довольно живо изобразил испуганного командора. Вулчик, явно не понимающий наших игр, сощурил глаза и отступил, открывая нам путь. Что ж, пора начинать, я подошел к главному монитору. Все как и тогда, когда я забрался на этот корабль впервые. Кроме Точно! Куда делись мертвые солдоки, бледными тенями сопровождавшие меня во время того раза? Помнится, они тогда появились фактически сразу же. А тут мы уже и за скафандрами сходили, и на мостик поднялись, но никого. Я что-то упускаю? «Император Ривак, с вами говорит командир Олег Озеров». Ровный голос повстанца отвлек меня от размышлений. «Именем сопротивления!» Я утопил в панели клавишу приема, принимая вызов, и тут же вклинился в монотонную речь Озерова. «Все же хватит с него и звука, а то слишком я мелковат ростом для императора. Командер может что-то заподозрить». «О, Зерав!» прорычал я сквозь звуковые фильтры. «Я слышал о ваших преступлениях. Если вы разоружите свои суда и сдадитесь мне, я готов рассмотреть вариант, когда не убью вас сразу, а сначала доставлю на суд империи». Кажется, я попал в точку, выбрав для имитации императора безапелляционный тон разговора, потому что командор запнулся и несколько секунд просто молчал. Но стоит отдать ему должное, пришел в себя довольно быстро. Но еще бы. Вряд ли бы он вышел на связь, если бы ему не было что-то предложить Реваку. Я понимаю ваше недовольство и помню про принцип отношения империи ко всем видам преступников. «Никаких переговоров», — спокойно проговорил Озеров. «И все же вам стоит меня выслушать. В данном случае мы оба, прежде всего, исследователи, наткнувшиеся на новый мир». «Исследователи?» «Это он намекает, что империя далеко и угрожает императору?» «Вряд ли. Все же командор должен понимать, что космолет Ривака разнесет и во много раз больший флот повстанцев». Или он каким-то образом смог догадаться, что этому кораблю нельзя взлетать? «А что мне мешает прямо сейчас взорвать к праотцам Крока ваш корабль и вас вместе с ним?» Я все же попробовал сыграть усиление конфронтации, прямо-таки почувствовав, как морщится озеров. «Я провел немало битв в последнее время. Наконец командор заговорил. И усвоил урок». Если кто-то прячется до боя, то у него есть причина его избегать. Да, он все-таки сообразил, что император, находись он здесь, был бы связан своей попыткой добраться до Фьорна. Впрочем, на мой-то план это никак не повлияет. Допустим, я не стал спорить. Допустим, причины не сражаться у меня есть, но не вижу причин пытаться о чем-то с вами договориться. «Мы не претендуем на тайны Фьорна», — быстро вклинился командер. «Разумно. Здесь бы с ним на компромисс никто не пошел». «Но разве вам помешают союзники, которые в курсе, как далеко вы продвинулись, и которые при этом не боялись бы взяться в случае чего за Чхедубон по вашему приказу?» «Это что же? Командер готов служить императору?» Один из тех случаев, когда он ради своих целей готов продаться даже дьяволу? Или все проще, и это лишь часть большой игры? Что вы предлагаете, Озеров? Я сделал вид, что поддался на уговоры. Мы готовы принести вам клятву верности. Флот сопротивления закончит все боевые операции и будет готов к разоружению. Или к отправке на любое новое задание. У нас и империи достаточно внешних врагов, чтобы не тратить время на внутренние споры. Трансляция разговора идет на все наши корабли, и большинство капитанов понимают, что наши претензии можно будет мирно разобрать, когда все закончится. Я слушал командера и с трудом сдерживал скептическую улыбку. И ведь действительно, Наривака, который никогда не вел с повстанцами переговоры, Это могло бы подействовать. Он-то не знает их, как я. А со стороны послушаешь, и все логично. Вот только я уже общался и с командором, исланой и знаю, что им плевать на жертвы, на внешних врагов. Все это лишь способы добиться своего. А значит, все эти речи ведут лишь к... К чему? К попытке затянуть время? Или они на самом деле хотят переговоров? Вот только вместо честной встречи Ревак получит атаку Химер и Вивисектора. А вот это уже было бы похоже на то, чего следовало ожидать от обитателей корабля Свинком и Лилии. Впрочем, я же сейчас играю не себя, а Императора. Да и переход к переговорам очень даже подходит под мои планы. И неважно, кто на них в итоге явится».